С соседнего острова они уже давно следили за тем, что происходит веселье. Как только они увидели в бинокль, что капитаны, все матросы и все веселяне сели на лодке, Джим и Бук, не теряя времени, тоже отправились в путь. «Бросай якорь!» — скомандовал Бук, когда они вошли в бухту. Пеппи и все дети молча наблюдали из пещеры за маневрами бандитов. Проходик встал на якорь, на воду спустили шлюпку, и Джим и Бук стали грести к берегу. Матросам-неграм был дан приказ оставаться на борту. «Мы незаметно подкрадёмся к селению и застанем их врасплох», — сказал Джим. мне никого не должно быть, кроме детей и нескольких женщин». «Да», — подтвердил Бук. «Я даже думаю, что мы застанем на острове одних детей. Надеюсь, они уже вдоволь наигрались в шарики. ха, -ха". почему вы так думаете?» — крикнула Пеппи из пещеры. «Вы что, сами хотите поиграть в шарики? А вот я думаю...»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 А Джим тем временем одиноко стоял на берегу. «Скажите, здесь хорошо купаться. Я хочу сказать, хорошее ли здесь место для купания?» — крикнул он, обращаясь к ребятам. «Отличное!» — сказал Пеппи. «Отличное! А акулы это подтвердят. Они здесь купаются целые дни напролет». «Зачем ты нас пугаешь?» — сказал Джим с укором. «Я что-то не вижу здесь акул».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 — Заткнись, уши вянут от твоей дурацкой болтовни. Пошли, Джим, давай разденемся. — Я забыл вам сказать, — не унималась Пеппи, — что у моего дедушки самый длинный в мире нос. У него было пять попугаев, и все пятеро саживались редком у него на носу. Тут Бук уже всерьез рассердился. — Знаешь что, рыжий чертенок, ты самая большая лгуни, какую я когда-либо видел. Да как тебе не стыдно, неужели ты можешь всерьез меня уверять, что пять попугаев редком сидели на носу твоего дедушки? — «Ты чего же признаешься, что это ложь?» «Да», — печально сказала Пеппи, — «да, это ложь». «Ну вот видишь», — обрадовался Бук, — «я ж говорил тебе». «Это ужасная, чудовищная ложь», — подтвердила Пеппи, становясь все более и более печальной. «Я в этом не сомневался», — сказал Бук. «Потому что пятый попугай», — с трудом проговорила Пеппи, не в силах больше сдержать рыданий. «Пятому попугаю приходилось стоять на одной ноге». «Ну, хватит нам заливать!» Грубо отдернул ее Бук и направился вместе с Джимом в кустике, чтобы переодеться. «Пеппи, у тебя же нет никакого дедушки», — шепнула Аника. «Ну да, нет», — весело отозвалась Пеппи. «А разве обязательно иметь дедушку?» Бук первый надел плавки и не без шика прыгнул в воду со скального выступа. Он поплыл, удаляясь от берега, а дети с напряженным вниманием следили за ним. Вскоре они увидели плавник акулы, который на мгновение блеснул на поверхности воды. «Акула! Акула!» – закричала Момо. Бук, который до этой секунды плавал с явным удовольствием, повернул голову и увидел, что прямо на него и в самом деле движется этот страшный морской хищник. Наверное, никогда никто еще не плыл с такой быстротой, как бук, спасаясь от акулы. В мгновение ока добрался он до берега и как ошпаренный выскочил из воды – Он испугался до смерти, был злой, как собака, и повел себя так, будто Пеппи лично виновата в том, что здесь водятся акулы. «Как тебе только не стыдно, противная девчонка!» — орал он. «Ведь море здесь кишмя кишит акулами!» «Да разве я это вам не говорила?» — сказала Пеппи, склонив голову на бок. «Дело в том, что я не всегда вру». Джим и Бук снова зашли в кусты на этот раз, чтобы снять плавки. Они понимали, что пора уже заняться жемчугом, Но ведь никто не знал, как долго капитан Длинный Чулок и его спутники будут на охоте. «Послушайте, милые дети, — начал Бук, — я слыхал, будто здесь водятся жемчужные раковины. Скажите, это правда?» «Еще бы! — воскликнула Пеппи. «Раковины валяются под ногами. Если ходить по морскому дну, Вступай туда и пройдись, сам убедишься». Но Буку почему-то не захотелось больше лезть в воду. «И в каждой раковине большие жемчужины!» Вот, вроде этой. Пеппи вытащила из кармана и показала ему гигантскую переливающуюся жемчужину. Джим и Бук при виде ее так разволновались, что едва устояли на месте. «У вас много таких?» — спросил Джим. «Мы бахотных охотных у вас купили». Это было, конечно, ловко. У Джима и Бука не хватило бы денег, чтобы купить жемчуг. Они просто хотели провести детей. «Да, у нас здесь в пещере не меньше пяти-шести литров таких жемчужин». «Ответила Пеппи. Джим и Бук не смогли скрыть свои радости». «Отлично!» — воскликнул Бук. «Тащи их сюда, мы их купим». «Но ну нет!» — ответила Пеппи. «А чем же мы, бедные дети, будем играть в шарики? Об этом вы не подумали?» Прошло немало времени в бесплодных переговорах, прежде чем Джим и Бук поняли, что хитростью им жемчугу ребят не выманить. И тогда они решили добиться силы того, что не удалось сделать хитростью. Теперь они знали, где находится жемчуг. Оставалось только добраться до пещеры и отнять его. Но легко сказать «добраться до пещеры». Пока шли переговоры, Пеппи предосторожности ради отцепила канат, который она сплела из лиан, и спрятала его в пещеру. Джим и Бук и не подозревали, как трудно карабкаться по отвесным скалам, хотя им совсем не хотелось туда лезть, но другого выхода у них не было. «Лезь ты первым, Джим», — сказал Бук. Нет, ты, Бук», — сказал Джим. «Лезь ты, слышишь?» сказал Бук и выразительно посмотрел на Джима. Он был сильнее Джима, и Джиму пришлось лезть. Он отчаянно хватался за каждый выступ, холодный пот градом катился у него по спине. «Держись покрепче, не то плюхнешься в воду!» предостерегала его Пеппи с азартом, следя за ним. И все-таки Джим плюхнулся. Бук, стоя на берегу, кричал и ругался. Джим тоже закричал, потому что заметил, что две акулы плывут прямо на него. Когда они были уже на расстоянии метра, Пеппи метнула в одну из акул большой кокосовый орех, да так метко, что угодил ей прямо в голову. Обе акулы так испугались, что Джим сумел кое-когда плыть до скального выступа и взобраться на него, водостройками стекала с его одеждой, вообще вид у него был весьма жалкий. Бук ругал его, на чем свет стоит. «Полезай-ка сам, тогда увидишь, каково это», — огрызнулся Джим. «Уж я от тебе покажу, как надо лазить по скалам», — хвастливо заявил Бук и схватился за выступ. Дети не сводили с него глаз. Анника даже немного испугалась, потому что с каждой минутой он неумолимо приближался. «Ой, ой, туда не становись! Оттуда ты наверняка свалишься!» Вдруг крикнула ему Пеппи. «Куда?» – испуганно спросил Бук. «Вон туда!» – ответила Пеппи и показала на камень. Бук посмотрел вниз себе под ноги и тут же сорвался. «Если дело так пойдет дальше, мы в два счета израсходуем наши запасы кокосовых орехов сокрушенно заметила Пеппи, бросая очередной орех в подплывшую акулу, чтобы помешать ей съесть бука, который, обезумев от ужаса, барахтался в воде. Когда он выбрался, наконец, на берег, он был злой как черт, и вид у него был не менее жалкий, чем у Джима. И все же он снова стал карабкаться по скалам, потому что твердо решил не отступать перед трудностями, а чтобы то ни стало добраться до пещеры и отобрать у детей весь жемчуг. На этот раз дело у него пошло куда лучше – Когда он дополз уже почти до самого входа в пещеру, он торжествующе завопил. «Попались, детки! Теперь вы мне за все заплатите!» Тогда Пеппи высунула из пещеры руку и указательным пальцем ткнула Бука в живот. Раздался всплеск, Бук снова отчаянно барахтался в воде. «Прихватил бы с тобой хоть два ореха, когда лез к нам, а то просто жалко их изводить на тебя!» — крикнула ему Пеппи, оглушая очередную акулу. А тут, как назло, подплыло еще несколько акул, и ей пришлось кидать орех за орехом. Один из них угодил Буку по голове. «Ой, простите, пожалуйста, я думала, это голова акулы!» — вежливо извинилась Пеппи, когда Бук взвыл от боли. Орех этот оказался на редкость большим и тяжелым. Джим и Бук решили больше не рисковать жизнью, а подождать, пока ребята сами выйдут из пещеры. «Пять рано или поздно они проголодаются, и им волей-неволей придется выбраться из своего убежища», — угрюмо сказал Бук. Вот тогда-то они и запоют по-другому. Он крикнул детям. Я за вас очень волнуюсь. Вы же подохнете с голоду, если решите долго отсиживаться в пещере. У тебя доброе сердце, это сразу видно, — ответила Пеппи. Только зря ты себе кровь портишь. На ближайшие две недели у нас здесь еды за глаза хватит. Потом, правда, уже придется выдавать каждому порцию на день. И для пущей убедительности Пеппи тут же разбила большой кокосовый орех, выпила кокосовое молоко и стала с аппетитом уплетать его дивную сердцевину. Джим и Бук в бешенстве выкрикивали всевозможные ругательства, чтобы хоть как-то облегчить себе душу. Солнце уже клонилось к закату, и друзьям явно предстояло провести ночь на берегу. Они боялись отправиться ночевать на свой пароходик, потому что дети могли бы за это время выбраться из пещеры и спрятать где-нибудь жемчуг. Им ничего не оставалось, как улечься на скалистом берегу в мокрых штанах. Но приятно в этом было мало. А тем временем дети в пещере ели кокосовые орехи и плоды хлебного дерева. Глаза у них сияли. Все это было так захватывающе интересно. Иногда кто-нибудь высовывал голову из отверстия пещеры. Уже совсем стемнело, и силуэт Джима и Бука с трудом можно было различить на берегу. Зато до детей отчетливо доносились их голоса. Бандиты продолжали ругаться. Друг, буквально за несколько минут налетела гроза. Да такая, какая бывает только в тропиках. Казалось, небо разверзлось. Дождь хлестал, как из ведра. Пеппи высунула из пещеры кончик носа. «Да чего же вам везет? Сразу видно, вы родились сорочки!» — крикнула она Джиму и Буку. «Что ты хочешь этим скалать? с надеждой в голосе спросил Бук. Он решил, что дети раскаялись и готовы теперь отдать им весь жемчуг. «Почему ты считаешь, что нам везет?» «А то как же! Конечно, везет! Вы могли бы сейчас промокнуть до нитки, но, к счастью, вы успели до этого искупаться прямо в одежде, и этот ливень вам нипочем!» В ответ послышалась грубая брань, но дети не поняли, кто ругался, Джим или Бук. «Спокойной вам ночи, приятного сна!» — крикнула Пеппи. «И нам тоже пора спать». Все дети улеглись в пещере. Томми и Аника расположились рядом с Пеппи и держали ее за руки. На всякий случай. Как там было уютно, тепло и сухо, и убаюкивал шум дождя.